Глава 19 «Так значит, ты тоже не контролируешь это?» Спросила я, пытаясь подвести беса к самой интригующей теме. Как он стал охотником? Гвоздям мне так и не удалось разговорить в прошлый раз, но, возможно, сегодня я узнаю что-то намного интереснее. Обстановка располагала к откровению. Мы неспешно бродили по границе кладбища и леса. Ночь стояла тихая и немного прохладная, но я была в восторге. Бес казался расслабленным и невозмутимым. Он много улыбался и постоянно бросал на меня задумчивые взгляды. Это мне нравилось больше всего. «Нет, не могу», — согласно кивнул он. Охотник собрался сказать что-то еще, но где-то вдалеке послышался вой. «Опа!» — восторженно воскликнул бес, резко остановившись. Он начал осматриваться по сторонам, а затем сделал глубокий вдох. «Ликан!» — довольно протянул он. «Почему такая радость, я не понимала». «То есть настоящий оборотень?» — насторожилась. «Ага, только одичавший. Они физически слабее обычных, но совершенно бешеные. Раздался еще один вой, и без смолк прислушиваясь. Я так и не поняла, в какой стороне разгуливает наш клиент. Этот звук эхом разносился по всему лесу и казался очень отдаленным. «Мышка, сегодня мы будем охотиться на ликана!» торжественно объявил бес. Я еще несколько секунд смотрела на него растерянным взглядом, а затем пнула в плечо. «Я же просила не называть меня так!» Нахал сложил руки на груди и скептически хмыкнул. «Думаешь, ты готова получить настоящее охотничье прозвище?» «Конечно. Я сама лично убила упыря. Это уже чего-то стоит». «Да, стоит. Тысячу долларов». Я непонимающе нахмурилась, а Без выдал новую информацию, о которой я ни сном, ни духом. «За счет чего мы, по-твоему, живем?» Верховное Братство платит по тысяче долларов охотникам за каждую голову нечисти. Вот как? Да это отличный стимул. Я миллионер, если что, — деловито заявил Бес. Ох, как он был горд собой. Не переживай, это ничуть тебя не портит. Бес засмеялся и уселся на большой булыжник, а затем притянул меня к себе между расставленных ног. «Ладно, детка, давай проверим твое чутье. В каком направлении дует ветер, можешь определить?» Я вспомнила, как мне когда-то показывал папа. Я еще совсем ребенком была. Облизнув палец, подняла его над головой и почувствовала холодок. «Он дует на север». «Боже, как сексуально ты это сделала!» Охрипшим голосом произнес бес. Я смущенно улыбнулась. «Не отвлекайся» и вновь раздался вой. «А как определила, что север именно там?» — уточнил бес. «Я осознала, что не знаю точный ответ», пожав плечами, произнесла. «Просто как-то чувствую. Там запад», — указала рукой в одну сторону, а затем перевела в противоположную. «Там точно взойдет солнце, значит восток. Странно, откуда я это знаю?» «Это на интуитивном уровне у вампиров» пояснил бес и, слегка наклонившись, по секрету шепнул. «У охотников это чутье тоже развито, а еще у нас отменный нюх. Ты чуешь вонь псины и гнили?» Я втянула побольше воздуха, но ничегошеньки подобного не учуяла. «Только твой запах...» Бес криво усмехнулся и кивнул на юг. «Он доносится оттуда...» «Это значит, что ликан движется...» Жестом руки он предложил мне продолжить. «На север, прямо на нас!» «Умница!» — похвалил охотник, отчего я опять скромно улыбнулась. «Ну ладно, пошли!» Он быстро чмокнул меня в губы и потянул за собой. «Эй, разве это не на запад ты идешь?» «Просто проверяю тебя!» За двадцать минут блуждания по лесу мы всего раз слышали вой, а потом наступила гнетущая тишина. «Он нас учуял», — объявил бес, оставаясь при этом совершенно расслабленным. Я же была напряженной, как струна, постоянно осматривалась по сторонам и прислушивалась к каждому шороху, даже к звукам собственных шагов. «Как ты можешь передвигаться так бесшумно?» — шепотом спросила я. Гвоздь тоже так умел, а я была словно нерасторупный мамонт. Это либо донос рождения, либо приходит с практикой. Так же тихо ответил Без, а затем как бы невзначай посмотрел на меня и добавил. Либо совершенно безнадежно. Я закатила глаза и сдержала себя от того, чтобы не пнуть его. Сейчас лишний шум нам не нужен. А что мы будем делать, когда найдем его? начала потихонечку паниковать. На самом деле мне было жутко страшно, но я не стала ныть, ведь не хотела разочаровывать беса. «Все продумано, детка», — ответил он. «Я же охотник, помнишь? И у меня есть классная приманка». Он снова посмотрел на меня и подмигнул. И лишь спустя несколько шагов до меня дошло, что приманка — это, собственно, я, так и застыла на месте, округлив глаза. «Ты что это, серьезно?» спросила я вслух, позабыв о мере предосторожности. Он обернулся, и на его лице отражалось неприкрытое веселье. «Да ладно тебе, побудешь немного наживкой, это не так уж и страшно. Тем более от тебя веет страхом за километр. Он придет за тобой, я тебя спасу, а ты за это будешь мне очень благодарна». Он подергал бровями и соблазнительно улыбнулся. Его железная логика меня добила. «Так это не работает!» – пискнула я. «Так нельзя без!» «Можно!» – вмиг посерьезнел он. «И лучше бы тебе пригнуться прямо сейчас!» «Что?» Прежде чем я успела что-либо понять, справа донеслось шуршание веток и короткий рык. Первое, что я сделала, пригнулась. Затем услышала глухой удар совсем близко от себя и быстро отскочила в сторону. Без и огромное мохнатое нечто размером с двухместный автомобиль сцепились в смертельной схватки и кубарем покатились по лесу. Я пискнула и достала свой мачете из ножен. Но этот ножик, казалось, подействует на монстра с такой же эффективностью, как на меня зубочистка. Без пыхтел и рычал, снова и снова нанося удары своим ножом по ликану. Я не заметила, что чудовище хоть немного ослабло. Очень хотелось чем-то помочь, но я не была готова к такому. В какой-то момент ликан взял верх над бесом и, оседлав того, схватил за голову, пытаясь ее оторвать. Я завизжала, но тут же смолкла от страха, когда монстр поднял свои черные, полные жестокости глаза на меня. «Мышка, убей его!» вымученно прокричал бес. Окровавленная морда ликана была всего в нескольких сантиметрах от головы беса, а мои руки тряслись, как у столетнего старца. Если хоть немного промахнусь, убью не того. «Нет!» — с ужасом прохрипела я и сильнее сжала нож в ладони. «Давай!» — процедил бес. «У тебя две секунды до того, как тварь прикончит меня!» Ликан взревел, и начал выкручивать голову беса. Я видела это точно как в замедленной съемке. Вновь закричав, не думая и не особо целясь, метнула нож, направив в бросок всю силу и отчаяние. А затем застыла с маской ужаса на лице, ожидая, когда лезвие достигнет места своего назначения. Лекан издал жалобный скулеж и ослабил хватку. А бес быстро перекатился в сторону и оттолкнул того ногами. Из шеи монстра торчал мой мачете, за который охотник ловко ухватился. Спустя мгновение огромная туша мохнатого ликана повалилась на землю, а его голова так и осталась в руке беса. «За лекана дают две тысячи!» тяжело дыша выдал бес. Я охнула и бросилась к нему. «Господи, ты как? Он не сильно тебя ранил. Ты мог погибнуть!» Последнее я буквально пропищала. Эм, нет, не мог. От такого самоуверенного заявления я в шоке округлила глаза. Ты что, шутишь? Да он же едва не скрутил тебе шею. У меня все было под контролем, Делия. Правда, ты ведь не забыла, что это не просто охота, а также твоя тренировка. Я перевела недоуменный взгляд с беса на голову Ликана и обратно. «Значит, он все подстроил?» «Ах ты, гад!» – завопила я, ударив охотника по плечу. «Как ты мог так жестко поступить со мной?» «Честно, я готова была нанести ему серьезный урон за это дурацкое представление». «Ты испугалась за меня?» С нотками веселья спросил бес, отскакивая от меня подальше, пока я пыталась отпинать его как следует. «Было страшно, да?» «Теперь я знаю, что тебе было бы грустно, если бы я погиб». Я перестала за ним гоняться и выдала несколько горяченьких слов. «Больше так не делай», — подытожила я. «Буду», — нагло ответил бес. Это заставило меня улыбнуться. Он тоже довольно оскалился и, отбросив голову ликана, приблизился ко мне. На его брови был глубокий порез, но кровь меня не сильно волновала не так, как его близость. Медленно склонившись, бес почти коснулся моих губ, и когда я прикрыла глаза в предвкушении нежного поцелуя, отпрянул. Снова дразнился. Заметив его довольную улыбку, я рыкнула и, схватив охотника за футболку, сама притянула к себе. В этот раз было совершенно иначе, будто нас прошибло молнией, Я вздрогнула и ощутила, как по телу разлилось приятное тепло. Его губы ласкали мои с такой трепетной нежностью, что от этого в душе расцветала весна. Я вновь поймала себя на мысли, что хочу признаться в своих чувствах. Будто, если не произнесу это вслух, буду мучиться. Но когда бес отпрянул, я так и не решилась. Он смотрел на меня с тем же азарством, но ничего более в его взгляде я не увидела. «Так что, теперь я заслужил твою благодарность?» Игриво спросил он. Невольно улыбнулась и покачала головой. «Он неисправим». «Ты ранен?» констатировала я. «Да брось, всего пару царапин. К утру ничего и не останется». Я посерьезнела и отошла от него на несколько шагов. «Дело в крови». Боюсь, что опять. Бес обреченно вздохнул и произнес. Ладно, на сегодня достаточно приключений. Пора возвращаться домой. Я кивнула на труп ликана и поморщилась. Оно стало чем-то средним между человеком и зверем. Что будет, если его найдут люди? Не найдут. Охотники всегда убирают за собой. Он вытянул из своего пояса маленький кожаный мешочек и развязал шнурочки. А затем подошел к телу ликана и обсыпал того белым порошком, похожим на муку. Я увлеченно наблюдала за сим процессом, ожидая пояснений. Разработка гвоздя. Раньше мы таскали с собой топоры и лопаты. Грязная была работенка. С вампирами в этом плане проще. Бес достал зажигалку и поджег труп. Тут же поднялись синие языки пламени, и огонь начал стремительно превращать останки ликана в пепел. Охотник подошел ко мне и, встав за спиной, прижал к своей груди. Я почувствовала его теплое дыхание на своей шее и расслабилась в крепких объятиях. — Почти как романтическое свидание, — улыбнулась. — Даже огонек есть. — Почему же почти? — хмыкнул бес. «Самое, что ни на есть свидание в духе охотников!» Я вздохнула. «Ты непостижим, мужчина!» Что я хотела этим сказать? Все и сразу. Я действительно не могла понять беса. Его поступки были слишком непредсказуемы. Он мог быть безгранично страстным в один день, а в следующий просто не замечать меня. Всю прошедшую ночь был таким заботливым и нежным, Каким известный мне грубый и властный бес просто быть не может. А прямо здесь и сейчас он романтик. Чего ожидать от него дальше? Наши отношения похожи на аттракцион. То резкий подъем, то жуткий спад. Знаешь, бес, робко начала я. Возможно, для тебя это просто приятное времяпрепровождение. Но я... у меня ведь привязанность к тебе. «Ничего не могу с этим поделать, ты же знаешь». Его руки на моей талии напряглись, и он сильнее прижал меня к себе. «Я просто не хочу, чтобы ты играл моими чувствами. Это больнее, чем что-либо». Он медленно отпустил меня и развернул к себе. В его взгляде читалась решимость. «Все это очень странно для меня. Ты вампир, а я их на дух не перевариваю». «Почему?» Он поморщился, будто вспомнил что-то неприятное. «Расскажи мне», — попросила я. Он поджал губы и молча покачал головой. «Что ж, сегодня я не услышу его историю». «Я хотел сказать, что, несмотря на этот нонсенс, я определил для себя кое-что важное». Он выдержал паузу, а когда собрался с мыслями, произнес «Гвоздь прав. Ты не такая, как остальные. Ну и я... одержим тобой». Я была не в силах сдержать глупую улыбку. «Это, наверное, самое милое признание, которое я услышу от тебя, да?» Спросила я. Бес тоже улыбнулся и закатил глаза. Кажется, я его смутила. «Ну надо же! Он не перестает удивлять меня».